Глава тринадцатая «Живи! Слышишь? Живи!» Ари рывком пришел в себя, сформировал два отработанных конструкта и атаковал противника. Два луча света, закрученные по спирали, ударили в защиту шамана. Вокруг него тут же в небо взмыли огромные черные щупальца, начавшие бить по защите и разбегающимся гоблинам. «Кахуга!» Оглушительный рык издал огромный, толстый гоблин, выбежавший из леса. За ним вывалились сотни братьев, но метнулись они не в сторону поселка, который штурмовали оставшиеся воины, а к появившейся угрозе. — А вот это плохо! — пробормотал Гюш, хмуро глядя на несущихся на них гоблинов. Он подобрался и сжал руку в кулак, но тут ему на плечо легла рука Ларса. — Не вмешивайся! — спокойным тоном произнес он. — Это их битва! В этот момент Ари снова ударил, но теперь не лучом. Перед ним возникла вспышка, которая в одно мгновение превратилась в серп и тут же умчалась с гоблином. Без малейшего сопротивления она прошла сквозь большинство из них, разделив их на две части. «Что это было?» – изумленно повернул голову к старику Мак Теней. «Основа магии воздуха!» – хмыкнул Ларс. «Воздушные лезвие «Бритва Карса!» – кивнул старичок. «Пришлось полностью пересчитать и выкрутиться с тремя острыми углами, но получилось довольно эффектно». После одного удара две трети гоблинов превратились в визжащие ошмётки на траве. Другая часть гоблинов попыталась было ринуться назад, но рёв командира и его бег в сторону Ари заставили их продолжить атаку. «Назад!» — скомандовала Намия, дёрнув парня за плечо. Встав перед ним, она сделала полушаг и замерла так, чтобы одна ступня находилась перед другой в одной линии. Слегка присев, она отвела руку назад, а вторую выставила вперед ребром к противнику. «А это еще откуда?» – недовольно поинтересовался Ларв, взглянув на мага теней. «Самаркандская стойка?» – скинул брови Гюш. «А что в этом такого?» «Ну, если не учитывать, что это противозаконно, и за эту стойку за ней устроят охоту как минимум три академии магии...» «Мы ведь готовим из нее телохранителя и...» «Ты готовишь?» «Да, я готовлю из нее телохранителя, способного защищать от любых угроз. И если уж воспринимать угрозу в виде обученных магов, то техники маго-убийцы Самаркана – лучший вариант». «А она потянет?» «Грязно, но потянет даже сейчас». Довольно надулся мах теней. В этот момент со стороны мутного кокона шамана раздался орёв. «Камада! Камада Гнаар!» Кокон взорвался тьмой, расплескав вокруг чёрную густую субстанцию. А уже в следующий миг начали взрываться головы гоблинов. Тьма взрывала черепные коробки, словно внутри кто-то залил гремучее зелье. Одна за другой, всё ускоряясь и ускоряясь. В итоге все гоблины падали на землю, перепачканную кровью, ошметками мозгов и черной густой тьмой. Девушка выпрямилась и обернулась к магу теней. Глаза ее были заполнены стихией. «Да, грязно. Можно было бы и без взрыва голов. Да, потратила прорву силы. Довольно морщей согласился Гюш. Но за такое короткое время, такой контроль и такая сложность техник». «Ты просто ее учишь только убивать». Недовольно проворчал Ларс, ощущая, что выступление его ученика было не столь эффектным. «Я думал, это будет первоочередная задача для всех учеников», — со снисходительной улыбкой подколол он коллегу. «Да, но самаркандская техника — это излишне», — недовольно проворчал старичок. В этот момент к ним сзади подошел Руди с саранчой в руках. Саранча была непростой. Все дело было в том, что одна задняя лапа у нее была в три раза длиннее всего тела и свисала с руки. Другая была вполне нормальной, и насекомое пыталось с помощью нее убраться подальше от воришки. — Я все понимаю, но у меня много вопросов, — недовольно произнес он. Ларс обернулся к начинающему магу жизни и взглянул на его руку. — Нервы! Все дело в нервах! Ты вырастил конечность! Но теперь силы разума этого насекомого не хватает на то, чтобы управлять этой... конечностью. — Рад вашему замечанию и пояснению, — съязвил Руди и, подкинув саранчу, со злости дал ему пинка, отчего насекомое, нелепо вращаясь в полете, отправилось в сторону. — Но я вообще-то о своей силе хотел спросить. И когда мы уже начнем обучать меня боевой магии, а не этой тренировке на жуках? — Для того, чтобы грамотно убивать... «Надо научиться хотя бы понимать строение тела», — авторитетно заявил Ларс. «Ты знаешь, где печень? Сможешь ножом проткнуть левый желудочек сердца?» «Откуда в сердце желудки?» — хмуро спросил Руди, подозревая учителей в очередном издевательстве. «Надо будет взять его с нами, когда найдем подходящий экземпляр», — кивнул Гюш и внезапно дернулся. Ларс также подобрался и закрутил головой. «Эй, вы будете отвечать на мои вопросы?» — спросил лоришка, но заметил, что оба мага стоят в боевой готовности и уже выпускают силу в подготовленные конструкты. — Ари! Нами! Ко мне! — крикнул Ларс, поднимая защитный купол. Гюш в один шаг подошел к Руди и рыбкой нырнул в его тень. — Что происходит? — попытался узнать начинающий маг жизни, но отвечать ему никто не спешил. Бой стен поселка заканчивался, и там скопилось уже достаточно мертвых, хрипящих и визжащих от боли гоблинов. Шаманы остатки армии гоблинов не подавали признаков жизни. Опасности было не видно, но оба опытных мага пришли в полную боевую готовность. «Что случилось?» – стревоженно спросил парень, подойдя к Ларсу. «Что-то темное рядом! Сильное!» – напряженно ответил старичок. Он на секунду замер, а затем выдал сразу больше десятка полупрозрачных конструктов. Три упали на землю, образовав после себя небольшие холмики. Пара взлетела в небо, а остальные пять тут же разлетелись по округе. «Это какая-то тварь?» – спросила Нами, тоже создав поисковый конструкт. «Возможно!» – буркнул Ларс, крутя головой и пытаясь поймать отклик боевых заклинаний. Внезапно он дернулся и развернулся в сторону, откуда они пришли. «На изготовку!» — сказал он, слегка присев и приготовившись к бою. На вершине холма появился чёрный силуэт. Он сделал пару шагов вперёд и замер, уставившись в сторону отряда. «Готов!» — тихо прошептал Ари, уже создав конструкт между ладоней в виде сияющего куба. «Не готов!» — раздался голос за их спиной. Ларс крутанулся и ударил несколькими прозрачными сферами на звук голоса но ни один из них не долетел до противника. Прямо перед ним с мрачным взглядом стоял мужчина лет тридцати с легкой черной бородой и бледной кожей. Он смотрел на них и спокойно удерживал мощные заклинания прямо перед собой. «Келемена Формиус!» вскинул брови старик. «Ким! Просто Ким!» хмыкнул он, одним движением пальцев развеяв заклинания учителя раба. «Рад, что мы знакомы!» «Пусть и заочно!» Незнакомец опустил взгляд на свою тень и взмахом руки вышвырнул из нее Гюша. «Шастать по чужим теням неприлично!» С усмешкой произнес он. «Какими судьбами, Клими... Кли...», -кли Прокряхтел мах теней, поднимаясь на ноги. «Ким! Просто Ким! Не то язык сломаешь!» Изобразил легкую улыбку темный. «А здесь я за материалом!» — По крайней мере, я надеялся, что его будет достаточно. Ари повернул голову, где был темный силуэт, и, не обнаружив его, взглянул на поселок. — Ты пришел сюда, чтобы забрать трупы людей? — спросил парень. — Да. А вот вы зачем тут? — сложив руки за спиной, спросил Ким. — Мы тут проездом, — ответил Ларс. — Увидели метку гоблинов и подумали, что тут нужна наша помощь. «Мертвых я и сам заберу». Нацепив маску безразличия, отверг предложение темный маг. «Не тебе! Людям!» «Хотели оставить меня без материала?» — хмыкнул маг. «Твоей метки тут не было. Мы думали, что...» — начал Балагюш. «Что я буду выдавать мое воскрешение? Или что гоблины в таком количестве с шаманом тут оказались случайно?» лар взглянул на коллегу затем на мага что не знали что я воскрес хмыкнул ким бросьте меня уже убивали восемь раз неужели думали что на девятый точно справятся маг втянул носом в воздух и медленно выдохнул но так даже лучше проще и без ненужной грязи добавил он и посмотрел на ари затем перевел взгляд на нами И уже потом на руде. Отличные экземпляры. Ари, все это время удерживающий между ладони светящийся куб, слегка сместился и подогнул ноги. Этим ты меня даже не поцарапаешь, с легкой усмешкой уточнил он. Вы меня оставили без материала. Войны далеко, и у меня нет желания вести нежить за сотни километров. Поэтому вы сделаете то, что я скажу. «А если мы откажемся выполнять твою волю?» — мрачно спросила Нами. «Умрете здесь и станете частью моего материала. Либо делаете, что скажу, либо умираете здесь. Сейчас». Ари взглянул на Ларса и Гюша. Те молча кивнули. «Что тебе нужно?» — спросил парень, внимательно смотря за мимикой незнакомца. «Отправляйте в сторону перевала древние врата. Полдня пути на юг. Небольшое дуновение холодного воздуха, и фигура растаяла, превратившись в черную дымку. «Ларс, кто это был?» — повернул голову к старику Ари. «Тот, кого лучше не знать!» — буркнул в ответ недовольный маг. «Вот уж вляпались!» «Как этот хрен до сих пор жив?» — недовольно спросил Гюш, отряхивая одежду. «Он по всем правилам уже сдохнуть должен был». Не от казни, так от старости. — Над ним даже ритуал расщепления души проводили, — кивнул старичок. — Вот ведь живучий засранец. — А почему мы согласились? — недовольно спросил Руди. — Мы ведь даже не сразились. — Этими конструктами, что я в него бросил, можно оставить кратер на месте этого села, — хмуро буркнул Ларс. — Он слишком силен даже для мага. «Хорошего мага! И хватит болтать! Надо выдвигаться к этому перевалу!» «Все так просто?» — спросил Ларри. «Да! Гелеминоформиус не шутит и никогда не щадит! Хотел бы, убил на месте!» «Кто этот Ким?» — хмуро спросил Ларри, сидя в телеге. «Я не могу точно ответить на этот вопрос», — мрачно ответил Ларр, сидевший рядом с парнем. На мисе дело рядом с Гюшем и Руди, ехавшими позади. «В смысле?» «Был когда-то темный Келеменоформиус. Могучий, темный, со странным мировоззрением. Насколько я помню, он был довольно специфичным темным». «Это как?» «Ну, я не знаток порядков Ковина, но даже до меня доходили слухи о том, какие у темных специальности в почете». Некроманты? Некроманты — это у темных посредственность. Много силы там не надо, а навыки можно наработать и со временем, которых у некроманта очень много. У темных в почете мастера проклятий. За ними боевые темные и уже после все остальные. Но мастера проклятий — это да. А этот Ким? Говорят, что Ким был специфичным некромантом. Он был тем, кого называют «спиритист» – некроманты, специализирующиеся на работе с душами. Разве душа? Иногда ее можно привязать к предмету или месту. Иногда они остаются на месте сами. Потом сила души иссякает, и она уходит на перерождение. По крайней мере, так говорят трактаты «Темного Ковина». «Я лично таких специалистов не встречал». Ари задумчиво почесал голову и спросил. «А за что его хотели казнить?» «За то, что он привал на все правила и несколько раз нарушал закон», — хмыкнул старичок. «Убивал, проводил темные обряды. Нет, облавы на него не устраивали. Но один раз он осквернил церемониальный зал в Академии Бравии. Там до сих пор не могут снять проклятие кровавых стен». «Проклятие?» «Да, Ким умудрился проклять церемониальный зал. Гордость Бравийской академии магов. В день летнего солнцестояния в Бравии проходила церемония выпуска учеников. Они становились полноценными магами и им вручали медальоны. Только вот после проклятия в этот день стены исходили кровью. И так уже почти 170 лет». «Проклятие не могли снять?» «Да, вместо этого этот день перенесли на первый день осени и скорректировали программу обучения». Бровицы, наверное, сильно обиделись? «Так обиделись, что его убили два раза. Один раз обезглавили, а когда нашли второй раз – сожгли. А последний раз его за что? Последний раз стальной хребет брали штурмом тысячи призрачных воинов». Не знаю, чего он хотел добиться, но в итоге атаку добили. Я слышал, что у них от какого-то заклинания сгнили все книги и свитки. Но в целом заведение не пострадало. Даже потери были минимальны. Пару учеников и одного преподавателя достали. «Странно», — произнес Ари. «Он вообще всегда был странным. Я много слышал о нем» и слухов, и тех, кому довелось с ним встретиться. — Сто семьдесят лет. Он очень давно живет. — Слишком. У меня есть подозрение, что он уже не человек. — А кто? — Может, нежить, а может... — Всякое может быть, — вздохнул маг. — А это место — Перевал Древних Ворот. — Перевал Древние Ворота — это место Древней Битвы. Я не интересовался местной историей, но там была какая-то грандиозная битва, и полегли и защитники, и атакующие». Ари вздохнул и взглянул на дорогу, которая тянулась вверх, в горы. «Он очень силен», — тем временем продолжил говорить Ларс. «Слишком силен для обычного человека. Не знаю, как он этого добился, но остановите мои заклинания. Он даже конструкты не создал». Он точно уже не человек. Это другой уровень владения стихией. Может, поэтому он и не умирает. Поездка затянулась. Лошади сбавили темп, но продолжили тащить кареты в горы. Поначалу хмуруе небо и горы встретили их мерзким мелким дождем с холодным ветром. Но стоило пройти паре часов, как серые облака опустились ниже, и они обнаружили над головой голубое небо. Дорогу и долину позади застелил серый пушистый ковер из облаков. Еще спустя час, ветер стих, солнце начало прогревать камни. «Это тупик!» – задумчиво произнес Ларс, глядя на заваленные скалы, преграждавшие дорогу. «Когда-то это были ворота!» – внезапно появился рядом Ким. Он осмотрел первую карету, затем вторую и махнул рукой. «Дальше идем пешком!» Команда спустилась и подошла к темному живыми вернутся все!» — тихо произнес он, явно угадав немой вопрос группы. «Кроме тебя!» — он указал на Руди. «Ты и так давно мертв!» Он повернулся и последовал по едва заметной тропинке. Медленно, но уверенно он немного поднялся на склон и пошел по нему, обходя скалы. «Фракийцы и инуэсы! Это была пятидесятилетняя война!» «Год за годом эти ребята успешно друг друга резали, воевали, но все когда-нибудь заканчивается». «Инуэсы постепенно брали верх и в итоге прижучили основные войска у стального хребта с той стороны», рассказывал он, ведя отряд к положенному месту. «Фракийцы были хорошими воинами, бесстрашными. Таких в наше время называют героями». Тогда это была обыденность. Обходя завалы, они вышли к древней горной дороге, ведущей на небольшой холм. Ким повел их по ней наверх. Инуэсы не были трусами или мужеложцами. Они тоже умели сражаться, и героев среди них было не меньше, а может и больше. Как бы там ни было, но остатки последней армии Фрола четыре пальца уже не пытались отбить земли Фракии. Они пытались выйти в земли инуэсы. Сзади их подгоняли отряды испепеляющих. Магов же у Фрола почти не осталось. Они поднялись на холм, и с него открылся вид на древние ворота, массивные башни по краям и небольшие строения за ними. Этот перевал раньше назывался просто «Врата». Это был единственный путь для фракийцев, чтобы добраться в земли инуэсов и отомстить за горечь поражения. Или попробовать прорваться в тыл той армии, что заняла их земли. «Что тут произошло?» — спросил Ари, рассматривая стены, которые не походили на древние руины. «Тут должна была состояться битва, но в решающий момент...» Тутким поднял руку и провел ей перед собой. Над вратами и всем перевалом появились серые очертания завалов. Гора треснула, треснула на самой вершине, и огромный валун ринулся вниз. Он выбивал другие камни, и все это к концу превратилось в... «Всех накрыло камнями, так?» – спросил парнишка, оценивая очертания камней. «Да, та битва так и не состоялась», – кивнул Ким и повернулся к нами. «Темная! Собери тьму на руку!» Девушка взглянула на Ари. Тот кивнул, и она показала ладонь, которая тут же покрылась густой стихией. «Попробуй ее на вкус!» Начинающая телохранительница нахмурилась, но затем попробовала тьму. «Какая она?» «Она горьковатая и немного жжется, как перец». «Таков вкус злости, ненависти!» «Немного отдает...» «Чем-то пряным», — добавила она. «Это привкус безысходности», — ответил Ким. «А теперь развей ее и соберить тьму в другую руку». Девушка сделала, как сказали, и Ким поднял наполненную тьмой руку к лицу. «А теперь отпускай силу. Понемногу. Так, чтобы шел легкий черный дымок». На мне несколько секунд настраивалась, но в итоге всё же сумела сделать то, о чём её просили. В тени носом тьму. Почувствуй её запах. Девушка осторожно вдохнула. Келеменоформе усмахнул рукой. Померк свет, и на стенах начали появляться призраки защитников. На дороге за древней заставой появились нападающие: воины с копьями, мечами, лестницами. Казалось, вот-вот они рванут, и начнется битва. Копья опущены, клинки взмыты воздух. Но никто никуда не бежит, никто не кричит и не бодрится. Все замерли на месте. — Чем пахнет? — спросил Темный. — Пахнет. Я такого никогда не чувствовала, — призналась Нами. — Запомни этот запах, — грустно усмехнулся Ким. — Защитники знали, что не удержат заставу. И не сбежали. Фракийцы знали, что в тыл выйти не удастся, а штурмовать заставу придется вручную, без магов. Они понимали, что большинство из них умрет именно здесь, не дойдя до инуэзских земель. Маг выпустил на руку тьму, отпустил и втянул носом черный дымок от тьмы. Запомни этот запах. Так пахнут герои. Хрипло сказал он и повернулся к отряду. Ваших сил мне хватит, чтобы закончить битву, которая так и не состоялась.